из деликатности объяснил сашка якобы нам есть о чем поговорить и не стали говорить и выяснилось что вино надо брать креплёное и побольше через час магроли называл сашку мыл, точнее му значит младший гришка молодецкий хаммы варюга возразил карл как бы сашки с ним не вляпться в историю Гришка учился на режиссерском факультете Был он маленький, черный, кучерявый, носатый, громко играл на гитаре, пел смешные антисоветские песни. Впрочем, был обаятелен, и Карл напрасно так о нем отзывался. Просто время пришло раздражаться. Татьяну чуть не хватил удар, когда она обнаружила однажды утром молодецкого, спящего в Катиной детской кроватке со стеночкой. — А ты, что то есть, — сказал Магроли после четвертой юмки. — Видал, какие у нее черные волосы? И челка, как там Александр Семенович? О, как черна твоя прямая челка! — Опять Кушнер, — застонал Карл. — Чего доброго до Бродского доберешься? Ну, вот тебя, Фима, с твоей жидовской поэзией. Мелочный, обидчивый, спесивый, я Мандельштама люблю. Но ты силен разбрасываться... — Такие, поэт, все-таки на дороге не валяются, согласись. — Да я согласен, — серьезно отвечал Карл. — Мало того, кому и мутиморт за них набить не грех, но есть на всю катушку земноводные они какие-то. Разговор явно не получался. Магролис кисал, то ли ныть начнет, то ли к таксистам побежит. — Давай спать, Фима. Не вставай часов шесть. Ты иди, я обсижу еще. — Ладно, смотри, не переворачивай ничего, и дом не сожги. Дорогие мои батьки, у меня для вас два сообщения. Одно хорошее, а другое плохое. Начну с плохого. Жаркое лето в Москве невыносимо, портфель, набитый книгами, тяжел, клонит долу, а то и коснул, а отпуск, сами понимаете, еще не положен. Теперь хорошие. Мне обещали дать неделю, а то и полторы за свой счет, где-нибудь Я вскочу на лихой паровоз и, размахивая шаблюкой, поскочу в родные пенаты. Как написал про меня пасквильный Карло, «Не холода, не зноя, но испытаешь ты врожденное сквозное блаженство правоты». Это он таким образом выпихивает меня из Москвы. Но я не дрогну, и за мной белые столбы». «Как вы там без меня?» «Батя, ешь помидоры, они выгоняют соль. Мама, скажи Лёльке, что если она защитится здесь, в университете, да по абориутам, ей цены не будет. Я все разузнаю. Впрочем, это осенью, а до этого, надеюсь, сам ее увижу и уболтаю. Как Мишаня себя чувствует. Сценарий, что мы с ним писали, я показал Карлу. это ругается, обвиняет в зубоскальстве» еще в чем-то не уяснил и он карт тоже впрочем он ничего не понимает да сим заканчиваю это я только подал голос скоро приеду и наговоримся целую обнимаю има магроли спал на боку свалив на пол желтые ноги переносся его почернело под глазами образовались узкие подтеки карл вздохнул укрыл его съехавшим покрывалом быстро собрался проверил все ли на месте и Паспорт, деньги, питанции. И оставил на кухне записку. Дверь захлопну. Было около семи. Зновата для ломбарда. Может, не успеете. Ломбард закрывался ровно в пять вечера. Ноль-ноль, ни секунды позже. Дёргаться на раз не буду, решил Карл. Не успею потрачу еще завтрашний день. Мало ли я их потратил. Он понимал, что дёргаться все-таки будет. Да и без этого дергания постоять восемь-девять часов в очереди невыносимо. А так все-таки развлечение. Подсчитывать секундной стрелкой, сколько времени торчит человек в окошко, выводить среднюю цифру, считать, сколько людей в очереди, сколько тошло, еще придут, учитывать настроение приемщицы т.п. Солнце было уже высоко, круглые бока шестнадцатиэтажек озарены, Сверкались стекла верхних этажей. Прошла поливальная машина. Легко мне бесветился шлейф самолета. У самой остановки автобуса чернел влажный ворох леса. Какой день! В гулком сыром зале...